304. Не мешало бы также и другим позаботиться о своем облике, который уносит собой человек в мир надземный, нестираема маска подлинной сущности, Терзаемые своими пороками, вожделениями и страстями, здесь еще может их внешне прикрыть, но там тайное становится явным и видимым, и от себя никуда не уйти. аура-выразительница и носительница сущности человека, являет ли их свой в созвучных ей формах. Ужасные лики людей, живущих в низших слоях астрального мира, чудовищны в своем безобразии, но как прекрасен другой полю жизни, озаренный светом и красотою. Прекрасные лики людей и сияние окружающих внешней формы. Там, где творит мысль, и все движется мыслью, Царит и управляет закон созвучий и соответствие внутреннего состояния человека с внешним обличием его. Вот почему настаиваем, чтобы и здесь, на земле, внутреннее состояние человека соответствовало его внешнему выражению, и чтобы оно было прекрасно. Двуличие, лицемерие, ханжество, ложь, неискренность порождают дисгармоничные формы, которые несут на себя печать тьмы.